Глава 23. Неожиданное предложение. В большом роскошном кабинете, заставленном стеллажами с книгами и дорогущей мебелью из красного дерева, за письменным столом, не уступающим по размерам моей кровати, сидел атлетически сложенный мужчина. Его седые волосы были сзади собраны в конский хвост. Несмотря на свободного кроя домашнюю одежду, больше напоминающую пижаму, чем приличный для встречи гостей костюм, меня не покидало стойкое ощущение, что даже в таком виде князь Волконский выглядит как воин, готовый к битве. «Присаживайтесь», — не подняв головы, приказал он, внимательно читая какие-то бумаги. «Мы попозже зайдем», — небрежно бросила Достоевская, повернувшись в сторону выхода как только найдете князь свободную минутку и пройдете курсы этикета извините соизволил он наконец обратить внимание на нас приходится решать личные вопросы без отрыва от государственных не ожидал увидеть вас юлия петровна в ближайшем обозримом будущем пусть и с опозданием но примите соболезнования по утрате мужа переживу тем более что вы его откровенно ненавидели зря говорите так Не любил, признаюсь, но уважать, как профессионала, всегда уважал. Что до личного, то тут у нас просто не сложилось. Характерами не сошлись по всем статьям. Бывает. И поверьте, я был одним из немногих, кто искренне сожалел, когда ваша семья подверглась неизвестному проклятию. Так сожалели, что помогли недругам отрезать Достоевских от светской и политической жизни Петербурга. Берите выше, всей страны. Не секрет, что к Достоевским тянулись многие. Ваши дела и личные обаяния, графиня, тут играли немаловажную роль. А вот ваша зараза могла лишить императора лучших людей государства, поэтому хоть и принимаю упрек, но извиняться не намерен. Еще вопросы не по существу? — По существу, — не унималась Юля, Зачем вам барон Гольц? Я, как его подруга и опекунша... «По хорошему счету, могу вас выдворить за дверь», — прервал ее князь, «так как подруга — это не официальный титул, а опекунство нигде документально не заверено». «Но даже хорошо, что вы здесь. Разговор намечается деликатный, и вам полезно будет знать его подробности. Речь пойдет о моем сыне». Князь Волконский замолчал, встал и подошел к окну, что-то рассматривая за его стеклом. И именно в этот момент охранники решили проверить, что там установлено в моем драндулете вместо клаксона. Резкий паровозный гудок заставил всех нас подпрыгнуть от неожиданности. Князь тут же сменил расслабленное состояние на боевое и нас с Юлей просто припечатало к стене. «Что за выходки?» – прорычал Волконский. «Последние веяния автомобильной моды», Скрестив руки на груди, как ни в чем не бывало, ответил я, вися в нескольких сантиметрах над полом. «Я ж вашим дуралеям говорил, чтобы не трогали бибикалку». «Чего?» — немного растерялся он от такого ответа. «Бибикалка, штука такая, на руле. Нажимаешь и...» «Я знаю устройство автомобиля! Почему-то громко!» «Потому что нравится. Наша техник-служанка Глаша хотела более мощной поставить». Вот, думаю, воспользоваться ее советом. Нужная вещь оказывается. Раздавшийся звонок по телефону занял князя где-то на минуту. Уверен, что докладывают о нештатной ситуации. Повесив трубку, он неожиданно слегка улыбнулся. Да уж. Глупость несусветная, но бодрит. Пожалуй, именно такой встряски мне сейчас и не хватало. Вернемся к прерванному разговору. Я вызвал тебя, Максимилиан чтобы поговорить о сыне. Ты выиграл у него дуэль. Пусть и несуразная она оказалась, только факт остается фактом. По всем правилам меч проигравшего должен стать твоим, или за него положен выкуп по прескуранту имперского казначейства. Меч с восемью клеймами, вдобавок имеющие накопители в рукояти и украшенный драгоценными камнями, тянет на 2,5 миллиона рублей». «Беру деньгами», — сразу же ответил я, понимая, к чему клонит Волконский. «А кто тебе их дает?» — хмыкнул он, сбив меня с толку. «Меч принадлежит мне, поэтому фиг его получишь. А откупиться Олег не может, так как все его счета я заблокировал». Вообще-то, по законам Российской империи, встряла слегка пришедшая в себя Юлия. «Твой сыночек должен отправиться в рабство к победителю, если не может заплатить. Судя по ценности вещи...» Это лет на пять лишится титула, став простым слугой. Так что, господин Волконский, либо раскошеливайся, либо меч гони». «Правильно, Юлия Петро... К черту! Тема скользкая, нервная, поэтому сейчас давайте без этих манер все равно собьемся. Короче, Юлия, ты абсолютно права. Именно в рабство к барону Гольцу я и хочу определить Олега. То, что мы охренели от такого заявления... «Это ничего не сказать. Денег князь бы дал или бошки поотрывал тут, понятно. Но запрягать в кабалу собственного наследника? Уж не сошел ли с ума Юрий Федорович Волконский? Затылочком с пьяну о ступеньке не приложился? Хотя... вряд ли. У Абсолюта защита разума стоит на первом месте». «Перестаньте изображать из себя деревенских дурачков», раздраженно сказал князь через пару минут, видя, что мы не хотим приходить в себя. «Не полный магистр и полный мастер, а позорище, не умеющие себя контролировать». «Да, именно так и хочу поступить с Олегом». «Когда он тебе, Макс, проиграл бой, то я совсем не удивился подобному финалу. Отчитал, погневался как следует, но не удивился. Ты же сам видел, в каком состоянии Олег находился». И подобное с ним не впервые. Я прикладывал все свои умения. Тайно поднимал связи, чтобы излечить сына от алкоголизма и наркотиков. Но ничего не помогало. Даже сила Абсолюта бессильна против вселенской дурости. Позавчера он снова чуть не погиб. Теперь препарат затуманивший мозги не ограничился земным происхождением. Это вытяжки из растений качующих миров. Каким последствиям подобные снадобья приводят, думаю, никому из вас объяснять не надо. Да, покачала головой Юлия. Паралич после нескольких месяцев применения — это, считай, повезло. Нескольких месяцев у Олега, слава богу, не было. По его признанию и словам медиков, раза два кололся всего. Но психологическое привыкание идет после первой дозы. Держать его в заперти всю жизнь я не могу, поэтому принял решение отдать во временное рабство. Благо и повод для подобного подходящий есть. Оформим по всем законам на пять лет с привязкой к хозяину. Она-то и заменит наркотики. Ты, Гольц, будешь за него отвечать. Если сын, по твоему мнению, излечится раньше обозначенного срока, то я выкуплю его за такую сумму, что до конца дней ни ты сам, ни твои будущие дети ни в чем нуждаться не будут. А если не вылечится?» — вежливо поинтересовался я. «Значит, не справился со своим заданием?» В таком случае я прощаю Олегу долг. — Имею полное право на это. Сами разбирайтесь со своим дерьмом. — Молодой человек! — приподнял одну бровь князь. — Ты меня совсем не боишься, если осмеливаешься перечить? — Или дурак? — А мне говорили, что подающие надежды. Я внутренне усмехнулся. В бытность безумным генералом сам был не меньше абсолютно по силам, поэтому понимаю все действия Волконского, даже, может, лучше его самого. Но об этом знаю лишь я и такс, остальных не касается. Боятся темноты, высоты или выдуманного чудища под детской кроваткой. Но мы же люди взрослые, поэтому, признаюсь честно, просто опасаюсь. Но согласитесь, Юрий Федорович, что сделка немного кривая. Вы мне туманное обещание и неадекватного сына... Он адекватный, просто наркоман. Я понял. Я же пять лучших лет своей жизни угроблю, подтирая за вами дерьмо. И где мне тут плакать от счастья?» «Подтирать не нужно», — скривился Волконский от моей прямоты. «Наоборот, гонять Олега как последнего разнорабочего. Чем ему сейчас будет хуже, тем потом лучше. Нужно клин клином выбивать. А потом Олег возненавидит меня лютой ненавистью. Так? Возможно. Так. Когда же вы помрете?» то он станет князем и устроит мне такую замечательную жизнь, что легче пойти и самому утопиться. — Это ваша с ним проблема, Максимилиан. Но я проживу еще не один десяток лет, как минимум. От несчастных случаев даже абсолют не застрахован, — возразила ему Юлия. А абсолют, имеющий в закромах ненавидящего сына, тем более. Максим полностью прав. Сделка поганая. Прискорбно, что и Достоевских в нее втягиваешь. «Жить же будут оба у меня?» «У меня не вариант», — кивнул князь. «Смотреть, как мой сын является слугой у мелкого оборонежки, ни я, ни остальные члены семьи спокойно не сможем. Либо снимаю жилье для Гольца, либо переезжают к тебе. Лучше под присмотром полного магистра, конечно». «Чего ты хочешь, Достоевская? Денег? Знаю, что финансовое положение у вас аховое после длительной изоляции. Денег сама заработаю». А вот восстановление связей и возвращение в высший свет — более насущные задачи. Волконские помогут с этим. Согласна. А про меня не забыли? Опять подключился я к торгам. Может, между собойчик устроите, оставив в покое бедного барона Гольца? Говори. Посмотрел Юрий Федорович на меня, как на надоедливую муху. Ежемесячный пенсион — тысяч десять. Кормить за свой счет вашего Олежку не собираемся. Вообще-то я думал давать больше. Не откажусь. Как и Достоевским, нужно приобретать статус. Устрою, но тут больше на себя надейся. Ты человек новый, и приказом оформить уважение к тебе не получится. Принимается. Только гарантированное поступление в Императорскую военную академию после службы у чистильщиков может быть или на платной, или на бесплатной основе. Мне все равно, на какой, если сам платить не буду, являясь полноценным гражданином Российской империи. Считай, что одной ногой уже там. Правда, если ты поедешь на рубежи, то подвергнешься сильнейшему риску. А вместе с тобой и мой сын. Устрою вас в тихое местечко. Такое мне совсем ни к чему. Я же, наоборот, стремлюсь оказаться поближе к дырам, чтобы прокачать себя на убийстве сильных тварей. Не надо, князь. Только хуже сделайте. Риски, естественно, зашкаливают, но не забывайте, что о рабстве вашего сына узнают вскоре все в округе. Я постараюсь со своей стороны сделать все, чтобы он вернулся с рубежей, как минимум с медалью, а не с ершиком от унитаза в руках. Хочешь сказать, что лучше сразу потерять голову, чем навсегда лишиться уважения высшего света и стать изгоем?» Понимающий кивнул князь. «Я обдумаю твои слова. В них есть конструктивное зерно. Но и спрос с тебя будет повышенный. Кто б сомневался. Далее. В мою сторону плохо дышат бугурские. Тут сам. Привычно скривился Волконский, словно лимон сожрал. Я к этой семейке тоже с недавних пор имею претензии. Но меня попросили на самом верху, чтобы их оставил в покое. Ты понимаешь, кто стоит над самим князем? Императорская семья. Годуновы. Жаль. Хорошо, что меня такие люди на ужины не приглашают, поэтому имею полное право творить все, что хочу. Твари. При благоприятном исходе подарю бутылку лучшего вина из собственных запасов. Какую сумму хочешь получить после окончания рабства Олега? Не деньги. Услугу от семьи Волконских. Любую, какую озвучу. Подобное может стоить больше, чем я рассчитывал заплатить тебе. «А может, и меньше. Как повезет. Готовы на маленькую азартную игру, Юрий Федорович?» «Барон ставит условия князю», — усмехнулся он. «Не просто ставит. Она слабо пытается взять. Это что-то новенькое в моей карьере. Правильно тебя характеризовали как очень перспективного юношу. СБ не зря обхаживает». Сильный потенциал не только энергетический, но и по мозгам. Не удивлюсь, если станешь когда-нибудь абсолютом. Обязательно, если выживу. Серьезно посмотрел я ему в глаза. И что потом? Со мной схлеснешься? Вижу, что хочется. Так и зыркаешь, выискивая, как мою защиту обойти. Знакомый взгляд. Хочется, конечно но тут по обстоятельствам и в очень далекой перспективе. Может, и вместе с вами кому-нибудь задницу надерем». «Уговорил. С меня услуга», — закончил торги князь. «Пора позвать и Олега, чтобы поздравить его с повышением». Непутевый сын пришел минут через десять, слегка осунувшийся, но не потерявший независимого наглого вида. Увидев меня, он высокомерно оттопырил губу и обратился к отцу. — Попрошаек принимаешь? Дай им на хлебушек и пусть валят, а то пованивать что-то начинает. — На хлебушек? — Как ни в чем не бывало, — ответил князь. — Конечно. Только не я, а ты. Помнишь, сколько твой, точнее, мой меч стоит, который ты умудрился просрать на дуэли? — Твой проигрыш ты и платишь, так как семейную реликвию я отдавать не намерен. — Легко. Вальяжно подойдя к терминалу на столе, Олег достал из нагрудного кармана золотую пластиковую карту. Приложил ее. Потом подумал и снова приложил. «Что за черт?» «Не работает?» «Сейчас другой воспользуюсь». «Они все не работают», — пояснил отец, не меняя благодушного выражения на лице. «Там мои деньги были, а не твои. Так что этот номер с оплатой не прокатит. Вначале заработай собственными ручками». И как ты мне прикажешь это сделать? Так же, как и в дерьмо вляпывался. Самостоятельно. Отец старяхнулся Мое психическое здоровье — мое дело. А ты со своим разбирайся. Кстати, ни один банк кредит тебе не одобрит. Вот тут до Олежки начала доходить вся подоплека сегодняшних посиделок. Ты решил меня, собственного сына, в рабы отдать? Заорал он, растеряв весь опломб. «Скотина, а не отец!» «Молчать, щенок!» — не выдержал князь. Он вскочил и силой своего дара надавил на наследника так, что тот отлетел в угол комнаты. Но и Олег оказался неробкого десятка. «Хрен вам всем!» «Поражение на дуэли не было засвидетельствовано секундантами по всем правилам. Они с другими нищебродами сцепились, а потом нас повязали безопасники». «Спорная ситуация, поэтому имею полное право на дуэль-реванш». «А что?» – мгновенно нацепив новую маску, маску азартного игрока, довольно потер ладони Волконский-старший. «Справедливо, справедливо. Готов сам выступить секундантом, чтобы принять окончательное решение. Только ты, придурок, после той дряни, что последний раз вколол себе, еще будешь с неделю разбалансированным магически». Поэтому условия поединка следующие. Никакого применения дара. Простая сталь, сила, ловкость и умение против такого же. Бой до самой смерти или пока я не остановлю поединок. А я его не остановлю. Графиня Достоевская, составите мне пару как секундант. Вот хрыч продуманный. Это же для меня проверочка. Насколько из себя хоть что-то представляю. И заодно ловушка. «А если я его убью?» — обратился я к князю. «Что потом?» «Потом будет траур». «По нам обоим?» Многозначительно промолчав, Юрий Федорович распорядился принести два простых одинаковых меча. Взяв оружие, мы прошли в соседний зал. «Красивый. Наверное, на его паркете светские рауты с балами проводят. Жаль, будет кровью заливать, но не мне за ремонт платить». «Максим», — подойдя напряженно, шепнула Юлия. «Я знаю», — перебил ее. «Постараюсь не усугублять неприятности». «Молодец. Верю в тебя». Мы сошлись. «Я тебе кишки выпущу, гнида», — процедил наследничек и тут же кинулся в атаку. Хорошо поставленная связка, но стандартная. Уйдя в сторону, я пропустил несколько раз рядом с лицом кончик острия меча, а потом сделал вид, что ушел в глухую оборону. Мой противник, решив, что может выиграть без применения дара, приободрился и стал, забыв о защите, атаковать меня с разных уровней. Что могу сказать? Хорошие учителя дураку-ленивому достались. Я, раскрывая себя полностью, нанес ему несколько якобы случайных небольших порезов. Потом еще. Кажется, парнишка выдыхается, да к тому же рано начинают давать знать о себе. но ну, сейчас он злой как черт, Поэтому готов и дальше идти семимильными шагами к своему верному поражению. Через три минуты представления Олег стал напоминать полуободранный заморский фрукт фейхуа, только не зеленого, а красного цвета. И состояние его стало таким же фейхуевистым. Движения замедлились, одышка, как у кузнечных мехов, реакция снизилась до критической. Перестав играть, легко выбил из его рук меч. Постоял, дав возможность подобрать оружие. Повторил трюк. На восьмом полете меча Олег уже не побежал за ним, а медленно понуро поплелся, даже не задумываясь о том, что могу легко отчекрыжить его дебильную башку. Он проиграл. Он сдался. Пощады просить не собирается, но все понимает. «Достаточно», — вздохнул князь. «Уже начинает утомлять это позорище в исполнении моего сына. Графиня Достоевская. Согласны ли вы признать, что барон Гольц безоговорочно выиграл дуэль? Несомненно. Дальнейшее продолжение поединка считаю бессмысленным убийством. После этих слов Олег опустился на паркет, обхватил голову руками и тихо завыл.